отвел ему во дворце Кронпринца один из небольших залов. В 1933 году, когда серия работ Дальмана «Уличная пляска смерти» попала на выставку «Государственное искусство» 1918-1933 годов, устроенную в Карлсруе, он еще мог позволить себе публичные издевки над ее устроителями. Немецкое государственное искусство Эта серия создавалась в 1928 году в Париже. Но потом Эберхарт Ханфштенгель закрыл зал Дальмана, однажды вечером штурмовики разгромили кабаре, в котором выступала Лидия. В 1937 году, еще до открытия Мюнхенской выставки «Дегенеративное искусство», поженившиеся тем временем Рене и Лидия Дальман покинули Германию и переехали в Страсбург. Несмотря на французское гражданство, его продолжали считать немецким художником. В 1938 году его экспонировали на лондонской выставке «Немецкое искусство XX века». В Амстердаме и Париже выставлялись его полотна, конфискованные немецкими властями и отданные на аукционную продажу, а позднее выкупленные галеристами и коллекционерами, которые поддерживали художника или симпатизировали ему. После того, как немцы заняли Страсбург, следы Ренея, Лидии и Дальман теряются. Остались ли они в Страсбурге, бежали ли в оккупированные районы Франции или сумели эмигрировать через Португалию в США, биограф добросовестно привел все аргументы «за» и «против» каждой версии, однако ясного ответа дать не смог. Судя по всему, они в любом случае сменили фамилию и имена. В 1946 году в Нью-Йорке состоялась выставка Рона Валаме, полотна которого предвосхищали по своей живописной манере новых диких, но характеризовались дадаиско сюрреалистической тематикой. Не скрывался ли под именем Рона Валаме, как предполагали некоторые искусствоведы, Рене Дальман? но и о Роне Воломе достоверных сведений не осталось. Ключей от новой материнской квартиры у него не было. Присев на ступеньку у подъезда, он принялся разглядывать булыжную дорогу, которая вела к домам и гаражам, расположенным террасами на склоне холма, обсаженного вечно зеленым кустарником, розы у подъезда, которыми мать пыталась скрасить стерильную атмосферу типовой застройки. Он размышлял об отце. Ему пришло в голову, что, в сущности, ничего не знает о нем, о его родителях, погибших во время бомбежки, о его учебе, о том, чем он занимался до и во время войны, и о его послевоенной карьере. Глава 12 Что делал отец во время войны? Он сидел с матерью на веранде. Она вернулась с работы и приготовила чай. Взгляд ее скользил поверх крыш Она вздохнула. Ну вот, начинается. Ничего не начинается. Отец умер, я не собираюсь ни обвинять, ни осуждать его. Просто хочу выяснить, как попала к нему картина Рене Дальмана. Цены которые я точно не знаю, но полагаю, что 1100 она стоит. И почему он окутал ее такой тайной? Потому что боялся, что его права на картину будут оспорены. Он заседал в военном трибунале Страсбурга. Оказалось, что люди, у которых он квартировал, были евреями, они скрывались, жили по фальшивым документам, и он выручил их. В благодарность получил картину. Тогда в чем же у отца была проблема? После войны художник с женой исчезли, пошли слухи. Отец испугался, что если картину увидит, могут возникнуть подозрения. Ведь он не имел доказательств, что получил ее в подарок. Он взглянул на мать. Она сидела рядом, но смотрела в сторону: Мама, да. лица она не повернула. Ты жила тогда в страсбурге? Ты сама была свидетельницей или узнала все потом со слов отца. На что я была нужна ему в страсбурге во время войны или он мне? Ты поверила его рассказам, Она все еще не поворачивала к нему головы. Он видел ее профиль, не замечая ни малейшего признака смущения —